а двадцатилинейная лампа, можете себе представить, моргнув, потухла. Учительница Капиталина Алексеевна исчезла в темноте вместе со своим черным шелковым платьем. В углу радостно хихикал лентяй пьянчуга Ленька Мурзин, а Анатолий Трифонов укоризненно покачивал смутно белеющим лицом. Рая, беззвучно смеясь, Пулей вылетело из гримировочной, вдогонку за подружкой. В зрительном зале, теперь совсем пустынном, граньки не было. В семках тоже. На крыльце хоть шаром покати, и на улице пусто. Значит, подружка рассердилась на Капиталину Алексеевну так, что убежала домой, чтобы выплакаться в большую пуховую подушку, вышитую петухами. Это у Граньки такая привычка была. После криков и матерщины бежала плакать на мягкой материнской подушке. Дождь падал на землю медленно, словно снежные хлопья. Просвета в темных тучах не предвиделось. Дорога раскисла до того, что под ногами прохожих грязь чавкала по поросячьи. Было тихо и безлюдно. И так как у по случаю плохой погоды залегли рано спать, на всей длинной улице горело только три желтых снизящихся огонька. В колхозной конторе, в председательском доме и у древней старухи Елены Мурзиной, которая сутками ткала на древнем станке цветные половики. «Пойду-ка я спать», — решила Рая представив, как дождь будет шелестеть о крышу синавала, как уютно будет лежать под пуховым одеялом, как славно замечтается в зажмуренной темноте. Раиса Николаевна послышался за спиной вежливо жалобный голос. Дорогая Раиса Николаевна, на крыльце смутные и необъятное, стояла Капиталина Алексеевна, кутая плечи шелковый платок. Она была, конечно, обижена грубостью трактористские граньки от Орвида Брось, но все-таки показывала в улыбке золотой зуб, так как в тайне все-таки опасалась Краньку как возможную соперницу. Трактористка грубая, необразованная, это так. Не читает газеты и не носит шелковые платья, это тоже так. Но Рая замечала, что учительница сжималась, когда Анатолий в конце Водовиля обнимал и целовал чеховскую героиню. Ей, учительницы доставляли в страдания полные и ровные ноги Граньки, заметные талия и лицо с энергичным профилем. «Раиса Николаевна», — проникновенно заговорила Капитолина Алексеевна, «только вы, Раиса Николаевна, если можно так выразиться, имеете шанец спасти положение». Вы знаете роль, знакомая, как говорится, с писателем Чеховым Ахраиса Николаевна. Призамените к граню, суровым голосом попросил Анатолий Трифонов. По комсомольской линии к вам обращаемся. Сограни, сказал басом бездельник Ленька Мурзин. Давай мне реплик. Они, оказывается, тоже вышли из клуба, стоя за спиной учительницы, печально корпились. Однако Рая неприязненно покосилась на Капиталину Алексеевну, обиженная за подружку, принципиально поджала губы. На самом деле зря эта Капиталина Алексеевна выдрючивалась, строила из себя цацу. ахах ах, вот мы какие, считает себя культурной, а говорит Играйте вставляет в речь дурацкое, если можно так выразиться, хвастает шелковым платьем, хотя оно тоже дурацкое это платье, и рюши дурацкие, и каемка на подоле дурацкая, все дурацкое, а еще призывно смотрит на Анатолия Трифонова. — Сами играйте, граждане, — насмешливо сказал Рая. — Не будете хороших людей зря обижать. Капитолина Алексеевна застонала. — Раечка, голубушка! — человечьим голосом сказала она. — Я же райком у комсомола обещала. — Жить надо на взаимовыручке, — опять строго произнес младший командир запаса.